Сестры с гордостью переглянулись. Яркая краска залила их щеки. Им живо представилась картина, нарисованная рассказом Дагабе. Милый, храбрый батюшка! Смотрите-ка! Еще дети! А уж сейчас видно, что в их жилах течет солдатская кровь. Вот, да. Вот и забрали нас в плен. Лошадь генерала была убита под ним. Он сел на весельчака, не получившего в этот день ни одной раны. Так мы до Варшавы и добрались. Там ваш отец познакомился с вашей матерью. Описывать ее нечего. Довольно сказать, что недаром ее прозвали «Жемчужиной Варшавы». Поклонник всего доброго и прекрасного, ваш отец, конечно, влюбился в нее». Она отвечала тем же, но родители обещали ее руку другому. И этот другой был... Дагабер не смог продолжать. Роза пронзительно закричала и со страхом указала на окно. На крике Дагабер стремительно вскочил с места. Что? Что с тобой, Роза? Что? Мне показалось, что чья-то рука отдергивает швару. Догабер подскочил к окну, распахнул его. Ночь была все так же темна, все так же гудел ветер, солдат прислушался, ничего подозрительного. Он схватил лампу, осветил поле, но ничего не увидел.